прочной парой горбов и красиво посаженной на мускулистой шее сухой ладной головой, с подвижными, как крылья бабочки, легкими ноздрями, ухватисто забирающими воздух на ходу, белая верблюдица Акмая стоила целого стада. За такую скороходку в цвете сил давали десятки голов гулевого молодняка, чтобы потомство от нее получилось. То было последнее сокровище —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 От непомерной тоски и горя тоже уже были справлены недавно последние поминовения при большом стечении народа всех найманов в ближайшие округи. На рассвете найман она вышла из юрты, уже готовая в путь. Выйдя, остановилась, перешагнув порог, прислонилась к двери и задумалась, окидывая взглядом спящий аул перед тем, как покинуть его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 отправиться вместе с ними в кипчакские земли, поклониться храму святого Яссави. Она выехала пораньше, чтобы никто не докучал расспросами. Удалившись от аула, Найма-Нана повернула в сторону саразеков, смутная даль которых едва угадывалась в неподвижной пустоте впереди.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 из запада на восток. С борта авианосца «Конвенция» пошла еще одна шифрованная радиограмма космонавтам-контролерам на орбитальную станцию «Паритет».